Роль. Около двенадцати спиртное кончилось. Лида достала из шкафа треугольную коробку с надписью «Русский бальзам». Дорожинский повертел в руках крошечные бутылочки и говорит, «Это все равно, что соблазнить малолетнюю. Дорожинскому было пора идти, он нам мешал. Сначала я думал, что ему нравится Лида, но когда он поинтересовался, где уборная, я решил, что вряд ли». Просто он не мог уйти. Знал, что пора, и не мог. Это бывает. На кухне был диван, и Лида предложила. «Оставайся». «Нет», — сказал Эдик. «Я буду думать, чем вы там занимаетесь». «Не говори пошлостей», — сказала Лида. «А что я такого сказал?» Притворно удивился Дорожинский. Он заявил, что хочет выкурить сигарету. Все молчали, пока он курил. Я от того, что злился, АЛИДА всегда была неразговорчивой. Я боялся, что он захочет чаю. Наконец Дорожинский сказал «Ухожу». Затем уже на лестнице попросил стакан воды. Лида достала нарзан и Эдик, стоя, выпил целую бутылку. Ушел, сказала Лида. «Наконец-то! Мне ужасно хотелось побыть с тобой наедине. Знаешь, что я ценю в наших отношениях? С тобой я могу помолчать. С остальными мужчинами все по-другому. Я знаю, от меня чего-то ждут. И если угощают, например, шампанским, то это ко многому обязывает» а с тобой я об этом не думаю. Просто хочу лежать рядом, и все. «Хорошенькое дело», — сказал я. «Глупый», — рассердилась Лида. «Ты просто не в состоянии оценить». С Лидой у меня все это продолжалось год или чуть больше. Работала она бортпроводницей. К своей работе относилась чрезвычайно добросовестно. Работа для нее была важнее любви. В этом смысле Лида напоминала актрису или балерину. Будущее для нее определялось работой, именно работой, а не семьей. Иногда ей приходилось летать 12 часов в сутки. Она смертельно уставала. Вернувшись, могла думать только о развлечениях. Как выяснилось позже, она меня не любила. Но я звонил ей каждый день, лишал ее возможности увлечься кем-нибудь другим. Лида была привлекательна, этого требовала работа стюардессы. В ее привлекательности был какой-то служебный оттенок. Высокая и стройная, Лида умело пользовалась косметикой. Она следила за ногтями и прической. Случись пожар, она не вышла бы из дома в штопанных чулках. Голос у нее был одновременно ласковый и требовательный. Лицо не казалось глупым, даже когда она танцевала или вертелась перед зеркалом. Как-то раз я ждал ее ночью в аэропорту. Сначала через узкий турникет высыпали пассажиры. Затем я ждал еще минут пятнадцать. И, наконец, увидел Лиду. Она шла рядом с тремя пилотами. Она была в изящном, форменном пальто и сапожках. На пилотах были теплые куртки. Все они казались усталыми и молчали. Четыре товарища после нелегкой работы. Леди, как я понимаю, была тосклива со мной. Достоинства, которыми я обладал, ей не импонировали. Например, я был эрудитом. Вот и сейчас у меня был на готове подходящий афоризм Шопенгауэра. Что-то о равновесии духовных и плотских начал. Но Лида шепнула, «Я поставлю чайник» и ушла на кухню. Я не зря так много говорю об этой женщине. Правда, не она, а центральная героиня рассказа. Однако все произошло у нее дома, и к тому же она мне все еще нравится. Около часа ночи раздался телефонный звонок. Лида прибежала из кухни, схватила трубку. «Тошка!» — закричала она. «Радость ты моя! Откуда? На съемках? Ну, конечно, приезжай!» «Какой может быть разговор? Едешь до Будапештской, 16, квартира 31. Все, жду!» Я сказал. «Это что же, выметаться мне или как?» «Зачем?» — сказала Лида. «Тошку мы уложим на кухне. Она же понимает». Я думал, Тошка — это он. «Что значит «он»? Например, Тошка Чехов». «Тошка — актриса. Работает на «Малой Бронной». Снимается в кино. «Помнишь мужской разговор? Назову тебя Юркой». «Она играет женщину, которая падает на рельсы». «Не помню», — сказал я. «Она в купе с Джигарханяном едет». «Не помню». «Картина одесской студии. Назову тебя Юркой. Может, ты и фильма не видел?» «Нет», — сказал я. Через полчаса телефон зазвонил снова. «Господи!» — кричала Лида. «Да чего же ты бестолковая! Если автобусом, то до Будапештской, а в такси до проспекта Славы 16 Роскошная дама!» — засмеялась Лида. «Такси ей подавай!» Антонина Георгиевна мне сразу не понравилась. Крупная, рыжая, в модной блузке с пятном на груди она чересчур шумела. А увидев меня, как закричит, «Это тот самый Генрих Лебедев, который украл из музея нефритовую ящерицу!» «Нет», — смутилась Лида, — «ты все перепутала». Возникла неловкая пауза. Мне удалось сдержаться. «Я», — говорю, — «представьте себе другой, еще неведомый избранник». «Чего это он?» поразилась гостья. «Не обращай внимания», — сказала Лида. Антонина Георгиевна подошла к столу. Зябко поёжилась, сложила руки на груди. Потом спросила. «Хоть выпить-то есть?» «Всё Все — сказала Лида. «Поздно. Тебя уже хватит». «Что значит «хватит»? Я только начала. Нельзя послать этого типа». «У меня нет денег». Эту фразу я почему-то счел нужным выговорить громко и отчетливо с каким-то неуместным вызовом. И даже с оттенком торжественной угрозы. «Денег навалом!» — брезгливо обронила гостья. «Всё равно», — сказала Лида, — «уже третий час ночи, рестораны закрыты». Коробку с русским бальзамом она незаметно поставила в шкаф. «Ну и жизнь в этой колыбели революции!» — сказала гостья. Заюц потребовала чаю и начала рассказывать о себе. Воспроизвожу её рассказ дословно. Он прерывался восторженными восклицаниями Лиды, а также моими скептическими репликами. Итак, весь этот год сплошной апофеоз. Людка Чурсина завалила пробу. Брайловский вызывает меня. Я отказываюсь, но еду. Людка в трансе. Платье у нее такое страшненькое, я целый гардероб везу. Туфель двенадцать пар нет, вру, одиннадцать. Явилась, значит, с чемоданом на площадку. Брайловский кричит: "Шапки долой! Перед вами актриса". Общий восторг. Короче, Людка в трансе, я в люксе. Приносит сценарий. Я три страницы прочитала и говорю «Дрэк, а не сценарий! Где фактура? Где подтекст, вашу мать?» Собираю шмотки и в аэропорт. Брайловский в трансе. Людка прыгает от счастья. Через три недели сижу в ЦДЛ. Заходит Евтушенко с Мариной Влади. «Женька Евтушенко?» — спросила Лида. «Ну, Высоцкий был на съемках. Заходит Евтушенко. Естественно, шампанское, коньяк. Знакомит с Мариной. У Марины я посмотрела ни грамма косметики один тон." «Я, — говорит Марина Влади, ты представляешь, а я сижу в открытом платье и ни звука. У Женьки шары вот такие». Несколько раз мы с Лидой переглядывались. Затем она сказала. «Я с утра в резерве, так что надо спать ложиться». «Ерунда!» — протянула гостья. «Сиди! Успеете еще. Тут мы услышали пошлость. Лида смутилась, я отвернулся и закурил. Мне все это стало надоедать. Я умылся, затем поставил будильник на восемь утра. «То есть, вел себя почти демонстративно». Лида сложила в раковину грязную посуду. Она казалась такой усталой. Наша гостья тоже приуныла. Потом мы все легли. «Ой, нет», — сказала Лида, когда я тронул ее за плечо. «Успокойся, ради бога! Поздно! Какие все мужчины гады!» «Все? Что значит «все», — сказал я. Но девушка уже спала. Или притворялась, что спит. Проснулся я около шести часов комната была залита невесомым июньским светом. Я сел, огляделся и едва не вскрикнул. За стеклянной дверью на кухне танцевала Антонина Георгиевна. Танец был изысканный, грациозный, с необычными фигурами, долгими паузами. В руке она держала легкий газовый платок. Бесшумно двигаясь, взмахивая платком, она задевала то край умывальника, то стенные часы, тот цветочный горшок. Глаза ее были полузакрыты. На лице я заметил выражение тихого счастья. Этот безмолвный хореографический номер производил ужасное и трогательное впечатление. Я разбудил Лиду, и несколько мгновений она следила за гостей. Потом натянула халат, включила магнитофоны, с грохотом отворила рамы. Мне нравилось, что Лида всегда так быстро переходила от глубокого сна к активной деятельности, за исключением тех минут, когда я домогался ее любви. Я посмотрел в окно с девятого этажа казалось, что на земле царит абсолютный порядок. Газоны ярко и аккуратно выделялись на сером фоне. Ровные линии деревьев образовывали четкие углы на перекрестках. В эту секунду я испытал знакомое чувство, от которого мне делается больно. Мне захотелось оказаться там, на ветру перекрестков. Там, где человеческое равнодушие, успокоило бы меня после всей этой духоты, любви и нежности. Гостья услышала шум и оказалась на пороге. «Чего ты поднялась?» — спросила Лида. Еще автобусы не ходят». «Нужно позвонить в Москву». Антонина Георгиевна решительно сняла трубку. По неумолимым законам абсурда ее тотчас же соединили. Семен! – крикнула она. «Ты дома?» «Ты всех разбудишь, ненормальная!» — сказала Лида. «Семен, значит, ты дома, а я была уверена, что ты развлекаешься». «Тошка, перестань», — сказала Лида и добавила. «Это ее муж». «Я думала, что у тебя сублимация. Должен же ты сублимировать научный потенциал». «Отвечай, вейсманист-морганист». «Где Митя? Позови Митю». «Позови моего сына, негодяй. Позови, иначе я буду звонить каждые три минуты. Причем не тебе, а самому Косыгину». «Перестань», — сказала Лида. «Ты у меня в гостях» ты не должна оскорблять людей, мне это неприятно». Антонина Георгиевна бросила трубку. На лице ее выступили розовые пятна. «Поеду на Ленфильм и все скажу Киселеву. Кисель меня поймет». «В шесть часов утра?» — засмеялась Лида. «Тебе придется излить душу швейцару». «Я скажу им все», — продолжала гостья. «Абсолютно все. Я им такое припомню. Пушкина убили, Лермонтова убили, Достоевского сделали эпилептиком. Достоевского им не прощу». Вот кого жалко, хоть он и украл, паскуда, мой сюжет». «Успокойся», — говорила Лида, «успокойся, ложись и спи. дать тебе валерьянки». «Поеду на Ленфильм и крикну в матюгальник». «Да здравствует Солженицын!» Лида обняла ее и с трудом уложила в постель. Мы тоже легли. «Ненормальная», — шепнула Лида. «Тошка ненормальная. Я в этом окончательно убедилась. Ей нельзя пить. Ей надо лечиться. Казалось бы, Жизнь дала человеку все: славу, деньги, общественное положение. Муж — кандидат наук, зоолог, сын — шахматами увлекается. Близорукий, правда. «Ты понимаешь, — начал я, — кино — это многоступенчатая иерархическая система. На заводе, скажем, все трудящиеся более или менее равны. А значит, тяжелым комплексам нет места. В кино же расстояние от нуля до высшей точки громадное. А значит, все показатели на шкале достоинств — «Откуда ты знаешь про кино?» — спросила Лида. «Догадываюсь. Существует интуиция. А про завод?» «Допустим, я был на экскурсии, читал и вообще...» «Что ты можешь знать, сидя в этой дурацкой библиотеке?» — усмехнулась Лида. «Да, я работаю в библиотеке. Не понимаю, что тут смешного. По-твоему, старший библиограф не имеет отношения к литературе? Старший продавец ювелирного магазина тоже имеет отношение к золоту». «Ты не учитываешь?» «Хватит», — шепнула Лида. «Я все это слышала тысячу раз. Спи, дорогой». Я только хотел объяснить, что есть внешняя сторона жизни, которую индусы называют пеленой Майя. Но Лида уже спала. Или притворялась, что спит. Не прошло и часа, как отворилась дверь. Тошка стояла на пороге в дождевике и газовой косынке. Все, заявила она. «Беру такси до Комарова». Там живет Светка Маневич, и я поселюсь у нее. Буду загорать, купаться, и ещё меня привлекает живопись в духе раннего босха. — Какая же ты беспокойная, — сказала Лида. — Подожди минут двадцать, поедем вместе. И она подошла к зеркалу. С этой минуты Лида была так далека от нас. Мне нравилось смотреть, как Лида одевается, как она причесывает волосы, то есть занимается всеми этими женскими делами. Лично я пребываю в жестоком конфликте с одеждой. Надевая брюки, всегда теряю равновесие. Мучительно просовываю голову в узкий хомут застегнутой сорочки. Расправляю мизинцем подвернувшийся задник ботинка. Лида жила в полном мире с косметикой, тряпками, обувью. Одевалась спокойно, умело и даже талантливо. Вся процедура напоминала строгий классический танец. Она тронула щеки розовой кисточкой. Законченным резким движением подвела губы. В ее руках пронзительно чирикнул флакон с духами. Легкий след пудры остался на зеркале. В заключение был обеими руками медленно натянут короткий рыжеватый парик. «Зачем?» — спрашивал я месяца два назад. «У тебя же чудесные волосы!» Лида мне объяснила. «В парикмахерской много народу и душно, а на работе я обязана быть интересной в смысле головы. Мы летим в десяти километрах над землей. Расстояние ощущается, даже если не смотреть в иллюминатор. Кто-то летит впервые, боится, нервничает, ну и так далее. А я должна быть в форме. Я таким образом показываю «не бойтесь». все нормально, ничего особенного. Видите, как я мило улыбаюсь. Конфеты и лимонад — это для вида. В действительности я существую, чтобы каждого пассажира заверить. Не бойся. Если уж эта красивая юная девушка и то не боится. Пойми, это такая роль». Бортпроводница не профессия, а роль. Лида надела форменный костюм с металлическими пуговицами. Мы спустились в лифте. Антонина Георгиевна без конца твердила. Я иду на ленфильм, буквально на одну минуту. Плюну в рожу Киселёву и скажу: чиновнику от драматической актрисы. Распишитесь в получении. Или ещё лучше. Зайду в художественную часть и крикну, «Идиоты! Не может художественное целое подчиняться художественной части!» Лида ЕЕ не слушала. Моя девушка находилась где-то вдали, может быть, на холодном поле аэродрома, а может быть, выше, еще выше, за облаками. На перекрестке мы расстались. Лида села в автобус, махнув нам рукой. Антонина Георгиевна пыталась остановить такси. Я чувствовал себя неловко. Жаль, что у меня не было денег. Обычная история. «Ну, мне пора», — сказал я Тошке. «Извините. Проводить вас, к сожалению, не могу. Библиотека на территории порта, режим довольно строгий. А мне еще надо домой заехать». Тут я заметил, что она плачет. Это страшное дело, когда актрисы плачут в нерабочие часы. Это ужасно, просто ужасно. Я быстро попрощался и зашагал к троллейбусной остановке. Было утро. Машины прижимались к тротуарам, солнце поднялось над крышами, лучи его коснулись стёкол. Оглядевшись, я неожиданно подумал, что сижу в театре. Занавес раздвинут, свет погас. актеры давно уже на сцене, реальная жизнь осталась за кулисами, и ты, как мальчишка, бессилен. Ты знаешь, что яга, допустим, подлец, и не вмешиваешься, Все равно ты не можешь помочь. И вообще, где артисты, где зрители, кто за кем наблюдает, кому надо хлопать в финале? Все перепуталось. А что, если сам барометр рождает непогоду? Вдоль ограды под липами желтели скамейки. Я сел, достал из кармана помятый беломор. Слабости и горечь мешали подняться. Может, это было следствием кошмарной ночи. Через несколько минут я овладел собой. Решил идти пешком до Горьковска и там сесть в метро. К этому времени моя походка уже напоминала походку Брюса из фильма «Золотая долина». На завтра я прочитал в газете траурное сообщение. Ил-124, следовавший по маршруту Ленинград-Адлер, разбился. Все погибли. В том числе знаменитый эстрадный артист, корреспондент Огонька и несколько японских дипломатов. Я позвонил диспетчеру аэропорта. Мне сказали, что Лида жива. Она находилась в резерве. Конец